Глава шестнадцатая. «Света, что случилось?» Услышала я в трубке перепуганный голос своей подруги. Случилось то, что я уже почти сошла с ума. Я спрашиваю, что произошло. У меня машина ночью сгорела. «Как сгорела?» «Не знаю. Как машины горят? А может быть, ее даже взорвали». «Кто? Откуда я могу знать?» Я в последнее время вообще ничего не понимаю. Расскажи, что там у тебя произошло? Понятия не имею, я же спала, когда кто-то расправлялся с моим авто с такой жестокостью. Ничего не произошло, за исключением того, что я сейчас стою на балконе, смотрю на свою обгорелую машину, вернее, на то, что от нее осталось, и чувствую дикую душевную боль. Вчера я потеряла дачу, а сегодня машину. «Как это случилось?» — снова спросила подруга. «Видимо, до Натальи не доходило, что с нами иногда случаются вещи, которые не поддаются никакому объяснению. Сейчас пойду и спрошу у соседей. Видимо, я очень крепко спала. «Светка, я сейчас приеду!» «Как знаешь!» «Что ты говоришь? Ты же прекрасно знаешь, что я не оставлю тебя в беде, и что твои проблемы уже давно стали моими!» Я затянула пояс халата потуже, собрала волосы резинкой в хвост и, даже не поменяв тапочки на босоножке, вышла из квартиры. Спустившись по лестнице, словно в тумане на ватных ногах, вышла из подъезда, подошла к своей машине и посмотрела на сидящих на лавочке у подъезда бабушек. «Добрый день! А вы не скажете, что здесь произошло?» «Так видно же! Пожар был сильнейший!» «Может быть, есть свидетели? Это случилось ночью?» «А вы хозяйка машины?» Тут же смекнула одна из бабулек. «Я хозяйка этого металлолома», — кивнула я. «Так все же, что произошло? Я места себе не нахожу. У меня в мыслях не укладывается, как такое могло случиться». «Я ночью долго не могла уснуть», — начала самая бойкая бабулька. Ворочилась, ворочилась. Свет в комнате был выключен, а затем услышала, как раздался громкий взрыв, и всю комнату озарила ярким светом. Я испугалась, подбежала к окну и с ужасом увидела, что полыхает машина в нашем дворе. Я сразу вызвала и пожарную, и милицию, и скорую, на всякий случай. Я подумала, вдруг в машине человек есть, и кто-то его взорвал. Сейчас такое страшное время. По телевизору часто показывают, как людей прямо в автомобилях взрывают. Когда приехали пожарные, то сразу сказали, что в машине пусто. Мне полегчало, но хоть без человеческих жертв обошлось. Не хотелось, чтобы кто-то такую страшную смерть принял прямо перед моими окнами. А кто-нибудь видел до взрыва чужого человека у моей машины? Может, кто подозрительный крутился? Не обязательно ночью, а допустим вечером? Вы же целыми днями тут сидите, всех из нашего двора знаете. Нас уже милиция допрашивала. Это произошло в три часа ночи. Все люди в это время крепко спят. Никто ничего не видел. Свидетелей вообще никаких нет. Все всполошились только когда машина уже взорвалась. Нечего нам рассказывать. Мы и милиции сказали, что никого подозрительного не видели. Ни вечером, ни днем. «Спасибо», — поблагодарила я болтливую бабушку и стала осматривать машину. «Дочка, ты если еще машину купишь, то под наши окна не ставь», — послышался голос другой бабушки. «Тут за домом стоянка есть». «Спасибо, я знаю». «А если знаешь, то зачем ее здесь ставишь?» «И с милицией тебе придется пообщаться, тебе ночью не достучались». «Хорошо, пообщаюсь». Не стала я вступать в спор со старушками и пошла назад к подъезду, у которого, как казалось, меня уже ждал участковый. После всех объяснений с милиционером я поднялась в квартиру, села на кухне и стала тупо выглядывать Наталью, которая не заставила себя ждать, и позвонила в дверь сразу же после того, как я о ней подумала. Бросившись мне на шею, она стала трясти меня за плечи и приговаривать. Господи, да что же это такое творится? Жить я никакого нет, я видела, я все видела. Если бы ты только знала, что я испытала, когда это увидела. Если бы ты только знала, что ты видела. Перепугалась я за Наташку. Машину твою машину, все, что осталось от твоей красавицы. Скажи, что же. Немного успокоилась я, а я уж грешным делом подумала. Что ты подумала? Я подумала, что ты видела, кто мою машину взорвал. Откуда я могла видеть, если я только от тебя об этом узнала? Или ты думаешь, что я видела всю ночь из окон своей квартиры, которая находится в противоположном районе Москвы? Извини, но я ясновидением не обладаю. Но ты так кричишь. А как же не кричать? Горе какое! Бедная ты моя! Несчастная ты моя девочка! Кто-то играет с тобой в очень даже злые игры. «А кто?» Я присела на диван и потянула следом за собой Наталью. Положив голову на Наташке на плечо, я ощутила минутное успокоение и еще раз спросила. «Наташа, у тебя есть хоть какие-нибудь предположения?» «Нет», — отрицательно замотала головой Наташка. «Никаких. У меня тоже». «Но ведь кто-то же делает это сознательно!» Наташка гладила меня по плечу и усиленно думала. «Света, несчастья сыплются на наши головы, как из рога изобилия, а мы даже не знаем, кто именно и куда нанесет нам следующий удар. Может, позвоним Алексею?» «Зачем?» «Затем, чтобы он занялся этим делом, потому что, мне кажется, дальше будет еще хуже». «Звони, только мне ведь платить ему нечем». «Откуда у меня деньги, если я на работу пока не хожу, и у меня каждый день какое-нибудь стихийное бедствие?» «Пусть он нам скидки делает, мы же ему не чужие!» Алексей приехал ближе к вечеру и, сев за кухонный стол, пристально посмотрел в окно в направлении взорванного автомобиля. «Когда этот металлолом увезут со двора?» — поинтересовался он первым делом. Поправив халат, я поставила на стол чайник и села на табуретку. Завтра. Что тебе понятно? Тут же спросила Наташка. Ты хоть нас в курс дела вводи. Ты осматривал машину? Осматривал. И что? Алексей посмотрел на Наталью крайне недовольным взглядом и закурил свою трубку. Если за дело берусь я, значит и вопросы задаю я. Пожалуйста. — обиженно ответила Натка. «Таковы правила моей работы», — постарался смягчить ситуацию Алексей. И, не обращая внимания на Наталью, обратился ко мне. «А ты с участковым беседовала?» «Да», — кивнула я. «И что он сказал?» «А что может сказать участковый?» Задал несколько вопросов и был таков. Все время давил на то, что у меня есть враги. Сказал, чтобы я хорошенько подумала, поразмышляла, проанализировала все свои связи. «Ты это сделала?» Алексей разогнал рукой облако едкого табачного дыма и посмотрел на меня своими пронзительными глазами, которые как будто рентгеном просвечивали. И от этого взгляда мне стало так неловко, словно я что-то недоговариваю и в чем-то очень сильно виновата, будто я не жертва загадочных обстоятельств, а попадаю в них вполне сознательно. «У меня нет врагов!» В отчаянии крикнула я и ударила кулаком по столу. «Я в жизни никому не делала плохого, ни на работе, ни дома, ни в личных отношениях. На работе у меня полный порядок. Меня ценят, уважают. Клиенты меня постоянно благодарят. Она в туристической фирме работает», пояснила Алексею Наталья. Видимо, на всякий случай, чтобы Алексей не подумал ничего плохого по поводу клиентов. «Дурная ты, Наташка!» Немного успокоившись, продолжила я. «Так вот, на работе меня подарками задаривают. То шампанское, то конфеты, то фрукты всякие. У меня там проблем нет. Что касается соседей, то большинство из них я даже в лицо не знаю, несмотря на то, что живу в этом доме много лет. С соседями только здороваюсь». Да и то не со всеми. Также и со знакомыми, но никому и ничего я не делала плохого. Не стоит кричать, не сводя с меня крайне неприятного, пронзительного взгляда, произнес Алексей. Извини, нервы. Понимаю. Я не знаю, как тебе объяснить. Я, правда, никого не подозреваю. Если бы у меня хоть какие-нибудь подозрения были, я бы про них тебе обязательно рассказала. «Согласен». Алексей вновь выпустил облако дыма и налил себе чашку чаю. «Да что ж ты сам-то?» Бросилась к нему на помощь Наталья. «Сидишь, молчишь. Сказал бы мне, я бы тебе чаю налила». «Да что ж я, немощный, что ли?» «При чем тут это?» Задав вопрос, Наталья кокетливо сложила губки бантиком. «Мужчина не должен делать то, что умеет делать женщина». — Видишь же, что рядом с тобой сидит такая шикарная женщина, как я, мог бы мне руку на плечо положить и проворковать ласковым голосом. — Дорогая, не могла бы ты налить мне чашечку чаю? Алексей рассмеялся и немного смутился. — Хорошо, в следующий раз я сделаю именно так. — Сделай, пожалуйста, — игревым голосом проворковала Наталья. — За мной не станет, поухаживаю за тобой с удовольствием. Ладно, продолжайте дальше, а то я вас от беседы отвлекаю. А что продолжать-то? Ни с того ни с сего прорвало меня. Алексей, ты берешься за это дело? Если приехал, значит, берусь. А сколько это будет стоить? Давай пока не будем о деньгах. Что значит не будем? Как только у меня появятся какие-нибудь результаты, тогда и поговорим. Я захлопала глазами и изменилась в лице. «Как так? А вдруг ты убьешь меня большой суммой?» «Не убью!» — вновь рассмеялся Алексей. «А может быть, Леша тебе бесплатно помочь хочет?» Бесцеремонно влезла в разговор Наталья. «Что с тебя взять-то? Машины нет, дачи тоже нет, с тебя и брать нечего». «Бесплатно никто не помогает», — вразумила я Наташку. «И ты это прекрасно знаешь». Давайте пока не будем толковать о деньгах, — разрешил наш спор Алексей и затушил свою трубку. А когда мы о них будем толковать? Когда у меня не окажется суммы, которую ты запросишь? Света, сейчас я даже слышать ничего не хочу о деньгах. Во-первых, я еще не произвел никаких трат из своего кармана. Во-вторых, ты мне очень симпатична, милая, приятная девушка. Мне искренне жаль, что с тобой происходят страшные вещи. Я хочу взяться за это дело пока безвозмездно. Если понадобятся какие-нибудь существенные траты, я тебя извещу. А там мы уже будем исходить из твоей платежеспособности». Наталья рассмеялась и громко захлопала в ладоши. «Наталья, ты что?» — не поняла я свою подругу. «Алексей сейчас признался в том, что ты ему нравишься. «Теперь понятно, почему он ко мне на чай не захотел подниматься». «Прекрати, пожалуйста». «А что прекращать, если он сейчас сам в этом признался?» «Алексей, с твоей стороны это настоящий мужской благородный поступок, достойный большого уважения. Девушка и так все потеряла, и ты решил помочь ей совершенно бесплатно. Хорошо, что ты сразу понял, что на ней не разбогатеешь». Но, может быть, твои труды будут все-таки по достоинству оценены такой симпатичной девушкой, как Светлана. Уж если ты совсем потратишься, то Светка с тобой натурой рассчитается. Не переживай, можно совмещать приятное с полезным. После Наташкиных слов меня окатило жаром с ног до головы, и я на минуту потеряла дар речи. Я подалась вперед, покраснела, как вареный рак, и не смогла удержать себя от того, чтобы не залепить Наталье хорошую пощечину. «Ты что?» — подскочила со своего стула Наталья. «С ума, что ли, сошла?» «Это ты, я смотрю, с ума сошла. Шуток не понимаешь?» «Такими вещами не шутят». Не говоря больше ни слова, Наталья направилась к входной двери, и, вызывающе скинув тапочки, принялась надевать свои туфли. Я бросилась следом за ней и перегородила входную дверь. «Наташа, ты куда собралась?» «Домой!» «Ты что, на меня обиделась?» «А ты что думала, что меня беспрепятственно можно по лицу шлепать?» «Тебе никто не давал подобного права. Никто!» «Извини, мне это надоело!» Не приняла моих извинений Натка. «Я для нее стараюсь!» Всю душу вкладываю, а она меня по лицу хлещет. У тебя есть еще такая подруга, которая к тебе по первому зову бросится?» «Нет», — виновато ответила я. «То-то, так ценить надо». «Я ценю». Что-то я этого не заметила. «Отойди от двери, дай пройти». «Наташа, может быть, ты все-таки одумаешься и останешься?» «Я сказала, дай пройти. Я сейчас киплю, как чайник. Отойди, а то взорвусь». Наташкины слова произвели на меня должное впечатление, и я отошла в сторону. «Вот так-то! Как отойду, позвоню!» «Звони, конечно, я жду», — сказала я робким голосом и вздрогнула от того, что Наташка громко хлопнула дверью. Вернувшись на кухню, я села напротив Алексея и постаралась выдавить из себя улыбку. «Алексей, ты извини, что так вышло. Не знаю, что это на Наташку нашло, да и на меня тоже. «Бывает. Может, все от того, что у нас обеих нервы сдают. В последнее время столько всего произошло, что нормальный человек этого просто не выдержит. Каждый день какая-нибудь беда. Не обращай на Натальины слова внимания. Она часто мелит, что не попадя. Все проблемы от стресса. Скажи, можно жить в вечном стрессе?» «Нельзя. И я так думаю. А ты по-другому жить не пробовала?» А по-другому не получается. Но ты действительно это пробовала? Вновь закурил свою любимую трубку Алексей. Я же тебе ответила, что да. И что? Бесполезно. Ладно, Алексей, я, наверное, тебя задерживаю. Давай поговорим по делу. Мы остановились на том, что у меня нет врагов. Не верю. Что значит не верю? Если ты живешь в вечном стрессе, у тебя не может не быть врагов. Вчера ты была ужасно бледная и сонная. Наташа сказала, что ты сдала много крови. Кому ты отдала свою кровь? Одному человеку. Я понимаю, что не обезьяне. Я задал тебе конкретный вопрос, а ты уходишь от ответа. Если я задаю тебе прямой вопрос, то будь так добра, давай мне прямой ответ. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, ты должна рассказать мне всю правду. Мы должны сотрудничать на основе взаимного доверия. Без доверия у нас ничего не получится. Ты должна мне доверять. Я понимаю, что я совершенно чужой тебе человек и не знаю, как убедить себя в том, что я хочу тебе помочь. Все же постарайся мне хоть немного поверить. Человек, которому я отдала свою кровь, не имеет никакого отношения ни к поджогу моей дачи, ни к взрыву моего автомобиля. Я должен это проверить. «Алексей, я тебя умоляю. Этот человек лежит в тяжелом состоянии в реанимации. У него не хватает сил, чтобы открыть глаза, а ты говоришь о подобных деяниях». «Кто он тебе?» — неожиданно спросил меня Алексей. «Он... он...» — немного растерялась я от вопроса. «Он мой знакомый. Он гостил у меня на даче». «А что с ним случилось?» — пытал меня Алексей. «В смысле?» Прикинулась дурочка я. В смысле того, почему он в реанимации. В него стреляли, яростно крикнула я. Алексей, хватит меня мучить. Я не могу рассказать тебе все, что ты хочешь знать. На то есть свои причины. Извини. Где в него стреляли? Алексей не обратил внимания на мою ярость. У меня на даче. А кто? Его брат. По какой причине он в него стрелял? Я встала из-за стола и судорожно замотала головой. «Леша, извини, но это уже чужие семейные секреты. Прости, но я не имею права тебя в них посвящать. Знаешь, я подумала и решила. Что ты решила? Я не нуждаюсь в твоих услугах. Я все решу сама. Ты уверена? Да. Я сама совсем разберусь» но ты не должен знать то, что тебе не положено знать и что является чужой тайной». Алексей встал со своего места, положил руки на мои плечи и заглянул мне в глаза. «Светлана, я знаю, что смогу тебе помочь. Я знаю, что ты многое не договариваешь, но тебе не справиться в одиночку. Расскажи мне обо всем, что тебя беспокоит, и я возьму часть твоих проблем на себя». Я посмотрела на Алексея глазами полными слез и замотала головой. «Нет, не могу, извини. Я помогу тебе безвозмездно. Я возьму все расходы на себя. Не думай о деньгах, только доверься мне. А какой тебе смысл помогать мне бесплатно? Ты всегда помогаешь безвозмездно одиноким женщинам? Ты первая. И зачем тебе это нужно? Алексей немного задумался и притянул меня к себе. «Света, мне кажется, я в тебя влюбился», — сказал он, будто школьник. «Влюбился? По-моему, да. Столько слышал про любовь с первого взгляда, но никогда не думал, что она есть. А тут, как гром среди ясного неба. Так тебе кажется, что ты в меня влюблен? Или ты действительно в меня влюблен?» «Кажется, влюблен», — рассмеялся Алексей. Алексей вдруг принялся целовать меня, но я его отстранила и в который раз отрицательно покачала головой. «Алексей, извини, я не готова». «К чему?» — не сразу понял он. «К тому, чтобы вот так, сразу. Я слишком опустошена и истощена. А я не собираюсь настаивать. Когда ты будешь готова, ты сама сделаешь шаг мне навстречу». Ты разрешишь мне помочь тебе разобраться с твоими проблемами? Нет. Почему? Потому что я не могу рассказать тебе обо всех своих проблемах. По крайней мере, пока не могу. Ты сейчас требуешь от меня того, что я не могу сделать. Если мне понадобится твоя помощь, я обязательно тебе позвоню. А сейчас я еще не готова. К чему? К тому, чтобы все тебе рассказать и попросить о помощи. «Хорошо, я буду ждать. Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Да, я хочу побыть одна». Алексей встал и направился к выходу. Остановившись у входной двери, он взялся за ручку и посмотрел на меня своими большими и необычайно грустными глазами. «Светлана, ты не представляешь, как мне тяжело от тебя уходить. У меня к тебе просьба». «Какая?» «Сделай что-нибудь, чтобы я тебя разлюбил». «Зачем?» — изумленно спросила я. «Иначе я просто не смогу уйти. Сделай что-нибудь, чтобы я захотел покинуть твою квартиру». «Ну, накричи на меня! Пошли меня ко всем чертям, выгонив за шей. Делай же что-нибудь!» «Я не могу. Я хочу, чтобы ты ушел сам». Алексей изменился в лице, Слегка побледнел и, даже не оглянувшись назад, вышел из квартиры. А я? Я вытерла нечаянно нахлынувшие слезы и прислонилась к закрытой двери. Тогда я еще не знала, что закрыла ее за Алексеем надолго, что судьба подарит мне встречу с этим человеком только через несколько долгих лет.